Когда мы я в и л и с ь на базу ассоциации темных рыцарей, Клэр сразу же вызвали на какое-то стратегическое собрание. Видимо, дела действительно плохи. Раз они решили собрать всех выдающихся темных рыцарей, меня не пригласили. Клэр чая напыталась протащить меня, но ее усилия стали с щ е т н ы Будь хорошим мальчиком и жди тут. Не смей сдвинуться с этого места, не найду им. Приказала она мне, а затем исчезла. Вопреки ее словам, я решил, что небольшая прогулка пойдет м не на пользу. Как хороший мальчик, я просто обязан изучить местность. Несмотря на то, что солнце село еще полчаса назад, небо все еще горит ярким светом, а высоко над огненным морем заката алая луна начала свое небесное восхождение. С каждым днем луна становится все краснее, и я почти уверен, что это не просто природное явление. Думаю, луна в этом мире сильно отличается от той, которой я привык в своей предыдущей жизни. А еще мне кажется, что жителям города беззакония вообще не д е л а до а л о й луны. Они даже не смотрят вверх, спокойно с л о н я я с ь по своим делам, продавая, покупая и воруя, чтобы почтить дух беззакония. Я пересекся с десятью разными карманниками. Я намеренно переложил свой бумажник в самое заметное место, чтобы приманить карманников. Но всякий раз, когда какой-нибудь смельчак воровал его, я отплачивал ему той же монетой. Другими словами, я возвращал свой бумажник, а вместе с ним прихватывал и их деньжата. Выживает сильнейший детка. Как говорится, глаз за глаз, зуб за зуб, кража за кражу. За один вечер содержимое моего кошелька увеличивалось с 40 тысяч д е н е г до 110 тысяч. Мы живем в странном, но прекрасном мире. Может, это и есть моё истинное призвание. Я должен обосноваться в городе беззакония. Насколько я могу судить, любой город, где можно заработать деньги, просто прогулявшись на улице, это истинный рай. И вот, когда я шел по улицам, пораженный внезапным желанием спеть, я услышал душе раздирающий крик: "Упырь, там упырь!" А, вот это удача! И судя по звукам, это где-то рядом. Горожане среагировали моментально. Люди, которые не могут сражаться, в спешном порядке разбежались кто куда, другие же наоборот выпучили глаза. И с довольными ухмылками бросились в ту сторону, и только торговцы даже не шевахнулись. Они, как ни в чем не бывало, продолжали заниматься своими делами, будто они даже не услышали крик. Упыри в последнее время их стало многовато. Как во время. Я как раз хотел снять стресс. Один парень захрустел костяшками пальцев, а другой вытащил нож. Да, я их прекрасно понимаю, ведь я тоже люблю п о г л а з и т ь неинтересные. Поэтому я украдкой последовал за ними к месту происшествия. Но пока мы шли, у п ы р я уже поймали. Кажется, кто-то сломал ему ноги. Он катается по земле как жалкий червяк. Получи урод! Это тебя за то, что ты укусил меня! Я дал Мэри миллион з е н е и но она все равно кинула меня, и это твоя вина! Они колотили его, ломали кости, по земле растеклась в у ж а крови. А, я понял. Упырей трудно прикончить, поэтому местные отморозки используют этих тварей в качестве боксерских г р у ш Их жертва стонет на всю улицу, но не может дать им отпор. Сейчас он полностью в их власти, значит, это и есть город беззакония. Наверное, тут часто происходит подобное. Город пропитан кровью и насилием. Мне нравится, как это звучит. <свят> Тихо усмехнулся я, прислонившись спиной к стене и скрестив руки на груди. Атмосфера города беззакония навела мне мысли о рутине таинственного молодого парня. Немного погодя жалкие стоны утихли, и у п ы р ь безжизненной тушкой рухнул на бок. Кажется, шоу закончилось. Я поднял голову. Небо совсем стемнело. Что ж, пора бы мне вернуться к б не... а з е р ы ц а р е й пока к л э р н и я А нет! Мужской крик заставил меня повернуться. Воздух наполнился брызгами крови. Оживший упырь в скочил на ноги, будто те и не были переломаны. и в о н з и л зубы в глотку одного из обидчиков, разрывая его трахею. Что? Почему он не сдох? Парень с р а з о р в а н н ы й шеей рухнул на колени, захлебываясь в своей крови и без возможности вздохнуть. Сгуски алой крови забрызгали его тело и одежду. Но внимание людей было приковано не к нему. Мужчины снова обнажили свои мечи. Воскресший п э р р стал. Он явно изменился. Его кожа и глаза стали темно-красными, как кровь. Он выпустил длинные когти и обнажил острые клыки, запачканые н свежей кровью. Изда в о г л у ш и т е л ь н ы й р ы к Он бросился в сторону толпы. Его когти вонзились в шею другого верзивы, вырывая плоти и вены. Б бежим! Этого было достаточно, чтобы даже отпятые головорезы города беззакония ударились в бега. У п ы р ь склонился над одним из трупов и начал о б г л а д ы в а т ь его конечности. Ухмыльнулся я. Все еще стоя у стены. И что теперь? Продолжать вести себя как второстепенный персонаж или сыграть роль загадочного парня, вышедшего из тени? Если подумать, я ведь все равно больше никогда не встречусь ни с одним из этих людей. Так что у меня наконец-то появился шанс избавиться от этого раздражающего образа НПС. Пока я обдумывал свою роль в этом городе, у меня вдруг вонзилось странное предчувствие, присутствие чего-то у себя над головой. Но не успев поднять взгляд на крышу, как оттуда с м о л н и е н о с н о й скоростью и ловкостью пантеры спрыгнул стройный рыцарь. Он выхватил в прыжке свой блестящий меч и налетел на у п ы р я разорвав его пополам. Идеальное попадание. Убив красного упоря одним ударом, мечник стряхнул с т р я х н у л склинка капли крови. Он поднял голову, и тогда я увидел – э т а девушка, привлекательная в о и т е л ь н и ц а с о г н е н н ы м и волосами, одетая в черный плащ и широко полую шляпу. Наши взгляды встретились. Ты должен уйти, сказала она, на удивление милым голосом, приближается быстро. А потом она подняла голову вверх и посмотрела на алую луну холодными, не мигающими глазами. Взошла а л а й луна. Наше время на исходе. Она хотела сказать что-то еще, но я перебил ее. Кто ты? Я Мэри, древнейший заходников-вампиров, на вампиров. и я пришла сюда, чтобы найти Элизабет, королеву крови. И с этими словами она исчезла в сумерках ночи. Что? Что за странное чувство? Будто что-то п у л ь с и р у е т в груди. Я вновь посмотрел на алую луну, и мои губы растянулись в улыбке. Похоже, г р я д е т что-то чертовски интересное, и я обязан принять в этом участие. Надеюсь, кувер не очень р а з о з р и т с я если я немного задержусь.